Издательский дом Союз и издательство п о к и д ы ш е в и сыновья представляют «Анатомические рекорды животных». Рекордсмены в тяжелом весе. Человек хотя бы немного знакомый с зоологией на вопрос, какое животное на Земле самое тяжелое, долго не думая ответит, что синий или голубой кит, и будет абсолютно прав. Самый тяжелый представитель этого вида весил свыше 190 тонн, причем вес был установлен приблизительно. в результате взвешивания его останков. А вот вес самки, пойманный в двадцать шестом году прошлого века у южных шотландских островов, был измерен максимально точно и составлял сто семьдесят шесть целых семьсот девяносто две тысячных тонны. Предполагается, что блювал, то есть синий кит, Вообще самое тяжеловесное из всех животных, когда-либо живших на Земле. Такой гигант, безусловно, имеет и громадные по размерам органы. Так сердце крупных синих китов весит более полутонны, диаметр спинной аорты около полуметра, а объем наполненных воздухом легких достигает 14 т ы р т и кубических метров. Синий кит парадоксальное животное, например, в отношении питания. При своем гигантском весе питается он мелкими морскими рачками, в основном крилем. Учитывая, что взрослый кит тратит около одного миллиона килокалорий в день, он поглощает приблизительно тонну криля, составляющего основы его рациона. Проплывая через колонию рачка, Киты заглатывают огромное количество этих животных вместе с сотнями тонн воды. Затем криль фильтруется при помощи языка, служащего своеобразным поршнем, проталкивающим воду сквозь огромные, напоминающие сито структуры к и т о в ы й ус, свешивающиеся с неба. Толщина языка у синего кита около трех метров, а вес больше шести тонн. Следует отметить, что синие киты имеют кожные складки, идущие от нижней челюсти к животу. Они растягиваются, словно мехи, которые и позволяют китам захватывать в рот огромное количество воды с пропитанием. Обитающие в северном и южном полушариях синие киты в поисках пропитания совершают ежегодные миграции к ближайшему полюсу, где в течение четырех месяцев нагоняют жир. Все остальное время эти гиганты, скорее всего, постятся, перерабатывая запасы накопленного жира. По крайней мере, на местах зимовок желудки китов пустые. п л о д я т с я эти тяжеловесы раз в два года в теплых водах, причем в основном в зимний период. Беременность длится около одиннадцати месяцев, но бывает и дольше. У этого гиганта и детеныш соответствующий, длиной шесть восемь е восемь т метра и массой 2-3 три тонны. Около семи месяцев он питается материнским молоком. За это время вырастает до ш е с т метров в длину и достигая массы а в 2 двадцать три тонны. В среднем за сутки малыш прибавляет в весе восемьдесят сто килограммов. А к полутора годам становится юнцом массой около 45-50 тонн и длиной тела примерно 20 метров. Половая зрелость у синих китов наступает в четырех-пятилетнем возрасте. Самки к этому периоду вырастают до 23,8 м е т р а в Полной же физической зрелости они достигают при длине тела 26-27 метров. То есть приблизительно в четырнадцать-пятнадцать лет. Киты часто ныряют, и при каждом выныривании во время выдоха вдоха воздух в поднимается водяной фонтан высотой шесть-девять, редко до двенадцати метров. Во время п о с т ь б ы синий кит передвигается со скоростью одиннадцать-пятнадцать километров в час. А напуганный развивает скорость до тридцати т р сорока километров в час. Но столь стремительно он может двигаться лишь несколько минут, ведь при такой скорости его огромное тело должно развивать мощность до пятисот лошадиных сил. Многие киты, как известно, умеют петь, однако синие такими талантами не обладают. Зато их громкое ворчание и вопли в воде Распространяются на сотни, а по некоторым данным и на тысячи километров. Второе место среди животных гигантов принадлежит также обитателям океанов и тоже китам. Эту строчку в рейтинге удерживают финвалы, достигающие веса от 40 до 70 тонн. Кстати, это единственные на Земле млекопитающие. имеющие асимметричный цвет тела, правый бок у них белый, а левый черный. В связи с этим одни зоологи считают, что финвал кружит вокруг скопления рыбы по часовой стрелке, повернувшись к нему белым боком. Таким способом кит якобы концентрирует перепуганную рыбу в плотную массу, которую затем и проглатывает. Другие ученые уверены, что наоборот, финвал плавает вокруг стаи рыб против часовой стрелки, и черная сторона тела служит ему прикрытием. Однако проведенные съемки с воздуха показали, что киты во время охоты плавают как по часовой, так и против часовой стрелки. Но помимо китов, ж и в у т в морях, океанах и другие великаны, например, рыбы. В частности, китовая акула. Официально зарегистрированный вес этого хищника равнялся двадцати одной тонне, хотя ее средняя масса около д 2 в т н а д ц а т и тонн. д л и н о й она до в о с метров. Но, несмотря на столь внушительные размеры, китовая акула, как и синий кит, питается исключительно планктоном и прочими мелкими организмами. которых она отфильтровывает, прокачивая через ротовое отверстие воду. Впрочем, в редких случаях она может утолить голод и мелкой рыбешкой. Эта рыба-гигант имеет серую, коричневатую или синеватую окраску, но с а м о е характерные в ее о к р а с к и белые полосы и пятна на спине, формирующие для каждой акулы свой уникальный рисунок. А вот пловец из китовой акулы никакой. Ее средняя скорость около пяти километров в час. Кроме того, при плавании она использует все тело, что не свойственно большинству рыб, у которых при движении задействован в основном хвост или хвостовой плавник. Конечно, в море быть крупным несложно, поскольку согласно закону Архимеда Животное своего веса практически не чувствует. Другое дело суша, но и здесь тоже есть свои рекордсмены. И первую строчку среди наземных тяжеловесов по праву занимают самцы африканского слона. Вес рекордсмена равнялся д в е н а т и тоннам при высоте в плечах три целых девяносто шесть десятых метра. В среднем же вес самца равен пяти, а самки трем тоннам. Несмотря на свои размеры, слон хорошо плавает и довольно легко передвигается. Вообще же у слонов немало любопытных особенностей. Например, у них большие уши, поэтому их о р о ш о развит слух. А вот зрение слабенькое, дальше десяти метров видит плохо. Спят слоны мало. три или четыре часа, причем стоя, и лишь молодые или больные звери ложатся на бок. В день взрослый слон съедает около 180 килограммов растительности—травы, побегов кустарников и деревьев, плодов. Воды тоже требуется немало—в день 100 и больше литров. Живут африканские слоны дружными небольшими стадами. Причем возглавляет этот коллектив чаще всего самка. Слоны проявляют удивительную заботу друг о друге, но особенно внимательны к малышам, которых держат в центре стада. Обзаводятся же самки потомством один раз в четыре года, рожая 100-килограммового малыша. Но вообще же в каждом классе животных есть свои тяжеловесы. Так среди современных нелетающих птиц рекорды ставит африканский страус, самцы которого достигают массы в сто тридцать пять килограммов, а нормальный вес самок пятьдесят-шестьдесят килограммов. Самыми же тяжелыми летающими птицами являются африканская большая дрофа, обитающая в северо-восточной и Южной Африке, и дудак, обитающий в Европе и Азии. Имеются достоверные данные о дудках весом в 21 килограмм. А самым тяжелым земноводным считается и с п а л и н с к а я саламандра, обитающая в Японии и Китае в бурных горных реках и ручьях. Вес саламандры рекордсмена равнялся 65 килограммам. Есть тяжеловесы среди рептилий. И, наверное, самым тяжелым среди представителей этого класса был крокодил-людоед, пойманный в 2002 году в Бурунди. Он имел вес около тонны. Крокодил обитал в реке р у з и з и не менее ста лет. На его счету немало человеческих жизней. По крайней мере, только за последние годы в пасти людоеда погибло не менее пятидесяти человек. Не маленький вес и у морской кожистой черепахи – до 800 килограммов, а анаконда рекордсмен имела вес 227 килограммов. Есть свои рекордсмены и среди беспозвоночных. Например, арктическая гигантская медуза из к и ш е ч н о п о л о с т н ы х достигает веса в 200 килограммов. Масса широко распространенного в Тихом океане донного моллюска тридактный 250 килограммов, а вес тропического жука гляфа достигает 100 граммов. Таким образом, не будучи рекордсменом тяжеловесом целом среди животных, можно обладать этим титулом в своей небольшой или огромной систематической категории.